Глава 46 шестая. «Остин, черт тебя побери! С каких это пор ты считаешь, что я вечно обижена? Переживать за тебя не значит обижаться. Кто-то же должен на тебе беспокоиться. А сам ты, видно, не слишком озабочен, если первое, что сделал, выйдя под залог, закатил вечеринку и пригласил в гости малолеток, да еще в гарнизоне, в папином доме. Вот такие мысли крутились у меня в голове, пока я брела наверх, в свою старую комнату». Воздух казался спёртым и становился все тяжелее. Мне нужно было отдохнуть от Остина. От водки, от вечеринки. Насчёт того, чтобы отдохнуть от Кайла, я не думала. Я о нем почти забыла. Почти. Он, конечно же, заметил во мне перемену. Наверное, решил, что я стерва. Но это не так. Правда, не так. Я обычно старалась не задевать других девушек. У нас и так проблем хватает. Гормоны, критические дни, лифчики на косточках. Дискриминация — парни-придурки. Нам нужно стоять друг за друга, честно. Но как же без но, да? Я всегда невольно начинала оценивать других женщин. Присматривалась, пыталась определить, какое место они занимают в нашей негласной иерархии. Девушка в деревенской блузке была красивее меня. Прекрасная чистая кожа, длинные стройные ноги, волосы потрясающие, а одежда еще и подчеркивала ее достоинство. Я-то, когда одевалась, просто брала, чтоб почище, а покупала все на распродажах. Скэти, Барби, или как там ее звали? Да, звучит сервозно, согласна. Я соперничать не могла. Во-первых, у нее был совсем другой класс. А во-вторых, она нацелилась на моего братца. В общем, мы, девушки, соревнуемся никак не ради парней. Иначе зачем бы мне сравнивать себя с разными там звездами Инстаграма или телевидения? А я сравниваю. Вот Мэделин Пэтч. Мэделин Пэтч, американская актриса и модель. Она безупречна. Даже в моем телевизоре с огромным экраном кожа у нее гладкая, как у фарфоровой куклы. Ни прыщика, ни пятнышка. Я бы тоже веганом стала ради такого личика, если бы это помогало. Я много думала. Старалась понять, откуда моя неуверенность. Я не бесилась, что парни на других смотрят больше, чем на меня. Просто рядом с некоторыми девушками я чувствовала себя менее привлекательной и думала об этом постоянно, хотя понимала, что все дело в моем восприятии. Например, Элоди. Прекрасная золотоволосая парижанка Элоди с гладкими щечками и глазищами Лани. Сидит, разглядывает в зеркале лицо и жалуется, какая у нее ужасная кожа, глаза разной величины и нос несимметричный. Неужели все мы таковы? Вот когда мне больше всего не хватало мамы. Как здорово было бы с ней обо всем таком поговорить. Откровенно, не боясь насмешек, я бы спросила, «Женщины всегда так себя вели?» А она бы сказала, «Нет, раньше жилось проще, а из-за социальных сетей, селфи, фотографий, моделей стало гораздо хуже. Или наоборот, да, всегда». Я в свое время сравнивала себя с девушками из «Ангелов Чарли». Потом она достала бы фотоальбом, и мы посмеялись бы над ее тогдашней прической. Кого я обманываю? Никогда бы у нас такого не было.